Затем действие перенеслось на юг Франции, так утверждалось в программке. Тут сомнения рассеялись. На юге, во Франции, Жюли чувствовала себя лучше. До Мартинике оттуда рукой подать, вот она, за морями. Здесь же Мартиника воспринималась сквозь призму тропических островов капитана Кука и гедонизм южных морей. Даже океан, между прочим, иной. Жули и ее маман смотрелись, как заблудившиеся викторианские дамы, и сентиментальную балладу зрители приветствовали ассоциативным смешком, не имеющим ничего общего с Жули. Кто из собравшихся не помнил дедушек да прабабушек с тетрадями нот и пластинками на 78 оборотов, собравшихся вокруг фортепиано, из которого какая-нибудь юная или не столь юная леди извлекала индийские любовные ритмы, либо дорогу в Мандалай. В Бель-Ривьере Жюли, отвергаемая обществом, тем не менее признавалась дальней родственницей мадам де Савинье, мадам де жан духовной дочерью Жорж Сант. Здесь же эта страстная особа вызвала в памяти сестер Бранте, жизнь которых окутана вечным серым дождем. Здешняя публика не растворялась повествуемой истории, в отличие от тамошней, внимавшей повествованию в лесах, в которых эта история рождалась под музыку реки и цикад, перемежавшуюся с музыкой жули. Генри пробормотал. Фиаско. — Ерунда, — возразила Сара, — просто иное звучание. Вот именно, настолько иное мать одна и не узнает. Третье действие оттенили мягкие северные сумерки. Неземная музыка позднего периода творчества Жюли заполнила пространство, блуждала между деревьями. Где-то неподалеку прощались с уходящим днем черные дрозды. В небе появилась луна, в последней четверти, похожая на недоеденную заплесневевшую вафлю. Вскоре, однако, ушедшая за горизонт солнце вычистило ее до золотого сияния. Луна смерти Жюли. Скворцы подняли шум между многочисленными дымоходами дома, задранными к позлощенному звездами небу. Оправившийся Генри поведал Саре по секрету, что непременно затребует добавку за спецэффекты. И доплату за риски пробормотал он ей на ухо, восстановив беспечальную интимность. Публика захлопала с энтузиазмом бледневшим, однако, в сравнении с бешенными эмоциями Бель-Ривьера. Стивен и Элизабет выполняли заключительное действо, принимая на солидном фоне своего мрачного дома поздравления от родственников-знакомых, знакомых-родственников знакомых, родственников и родственников-знакомых, сохраняя здоровый юмор, готовые равно к успеху и неуспеху, который тоже иной раз сопровождал их мероприятие. На фоне зеленой изгороди застыла сьюзен уже в своей собственной одежде, обтягивающих черных брюках, черной шелковой кофточке-футболке, поблескивая серебряными украшениями, попирая травку черными средневековыми башмаками, вероятно, похожими на то, что и вправду носили обитатели этого дома столетиями раньше. С искренними слезами на глазах она следила за священодействием хозяйской пары, Родилась Сюзан в жалком домишке на окраине Бирмингема, и эта сцена для нее представляла апофеоз славного пути. Местный фонд искусств устроил для труппы прием. Стивен и Элизабет оповестили всех, что явка обязательна. — Мы можем это мероприятие пропустить, но вам придется там появиться таков порядок, — заявила Элизабет голосом, не допускающим возражений. Сценическим голосом Толстосумов. Мы зависим от них. Без их благорасположения мы и сезона не протянем. Уже подошел автобус. Сара спряталась в тени кустарника, наслаждаясь невидимостью, но Генри ее обнаружил. «Ох, и налокаюсь я сегодня!» — пообещал он ей на ухо тихим голосом. «Очень жаль. В иное время, в ином месте Сара. Здесь иное место. Сейчас иное время, Генри. «Ох, Сара!» Первая Сара прозвучала далеко не иронично, но вторая уже высмеивала все на свете. Она отвернулась, понимая, что тихий голос, особенно надежное средство для передачи дурных вестей, сообщил ей «так-то вот окончательно навсегда». «А что ж, спокойной ночи!» — пожелала она ему, голосом спокойным, но готовым сорваться. И последовала, — За Сюзан, лицо которой сияло, слезы сверкали в лунном свете. «Разве это не прекрасно?» — жарко выдохнула она. «Разве это все не прекрасно?» Стивен вернулся в дом, а Элизабет отделилась от него, снова стала половиной другой пары, с Норой. В автобусе Сара села рядом с Мэри Форд, приготовившей свою камеру к съемкам на приеме. «Жаль, что нельзя состыковать Билла и Сюзан», — размышляла вслух Мэри. Прекрасная была бы пара. Мэри выглядела усталой. Мать ее чувствовала себя все хуже. Врач советовал сдать ее в интернат, но Мэри все откладывала окончательное решение. «Однажды это случится и со мной». «И со мной», — добавила Сара. Во время приема Сара вела себя примерно как и все его участники. Беседовала со всеми, кто хотел с нею пообщаться, улыбалась в фотообъективы с нескончаемым множеством местных бонн с разного масштаба, оказавшихся все как один поклонниками искусств. Генри держался молодцом, не качался, пронзал ее многозначительными взглядами, почти не придуривался и, наконец, исчез с воспламенительной улыбкой. «Да и черт с ним», — подумала она. Сюзан оказалась в плотном кольце мужчин, что ж, ее удел. Судя по виду ее, девушка сознавала, что представляет собой значительную ценность, и не собиралась ослаблять бдительность, чтобы кто-нибудь ею не овладел безо всякого на то права. Сара уже сидела в автобусе, одна на сиденье Когда через спинку, спереди повернулся к ней Эндрю, поигрывая кривой усмешкой. Вы специально поселили меня вне дома. Я ночлегом не ведаю. Эндрю не поверил. Конечно, он понимал, что ей достаточно намекнуть хозяйке. Все еще улыбаясь, он скрестил на спинке руки, уперся в нее взглядом своих голубых глаз. Почему нет, Сара Дурхам, скажите, почему? Вы дура, Сара дурхом И он наградил ее глупое упрямство кратким смешком. Затем он снял руки со спинки, ткнул ее еще одним взглядом серьезным и исчез. Двинувшийся автобус обогнал Эндрю, и Сара ощутила на себе еще один его взгляд, от которого у нее перехватило дыхание. Что ж, возможно, она помешалась. Никогда Сара не баловалась снотворными пилюлями, транквилизаторами, не напивалась, чтобы заснуть или забыться. Сегодня она жалела об этом. Генри через три двери по коридору мог бы, если бы захотел, но он не захотел. И умышленно надрался вдрызг. Если бы его жена не оповестила о прибытии с любимым сыночком, что тогда? Интересный вопрос. Но стоит ли размышлять над ответом, которого все равно не получишь и который ничего не значит? Сара глядела в окно где луна вырезала черные тени на газоне. Где-то между левым плечом и грудью скапливалась ноющая пустота. На этом месте когда-то лежала чья-то голова. Она закрыла глаза и положила туда руку. Серый свет уже копошился в кустах. Птицы начали утреннюю возню, когда она, наконец, заснула ненадолго. Призрачные губы целовали ее, невидимые руки обнимали. Проснулась она и вернулась к окну, когда дом еще спал, хотя раннее солнце уже заливало сад. Яркое, не английское солнце, пышное, не английское лето. Двое мужчин вышли из за живой изгороди, пересекавшей тропу, ведущую в поле, где нежились в лучах утреннего солнца лошади. Крупные, неторопливые мужчины остановились, очевидно обсуждая лошадей. Сцена так и просилась в рамку. Стены коридоров дома украшало множество подобного рода акварелей. Мужчины подошли к лошадям, принялись расхаживать между ними, продолжая беседу, похлопывая животных по крупам и трепляя их по загривкам, отходя к кустарнику изгороди и возвращаясь обратно. Солнце между тем поднималось. До окна Сары уже дотянулся аромат цветущих внизу роз. Мужчины возобновили путь к дому, задержались для осмотра ствола бука, нагнулись над кустом, выросшим не на месте. За ними из-за деревьев показалась женщина, несущая седло, направляющаяся к лошадям, Элизабет. Красный ее платок резкой вспышкой выделялся на фоне зелени. «Бьюти, бьюти, бьюти!» — раздался над садом голос Элизабет. Высокая вороная кобыла вскинула голову, заржала, приблизилась к хозяйке. Что-то слезнуло с ее ладони. Опустевшая рука Элизабет поднялась к ушам лошади. Мужчины повернулись на голос, снова отвернулись и углубились в разговор. Переступили через брус ограждения, зашагали дальше уверенной хозяйской поступью. Один из них, Стивен, Оба одеты в темное, брюки заправлены в сапоги, в руках трости. Нет, у Стивена палка, а у другого — ездовых лыст Не прерывая беседы, остановились еще раз, затем углубились в небольшой яблоневый сад. Там о чем-то заспорили, так же миролюбиво и обстоятельно. Стивен, в чем-то сомневаясь, взял в руки ветвь, полную плодов и листьев, а попутчик его гораздо более оптимистично указал хлыстом куда-то в крону. Слуга доносился звонкий голос Элизабет, поощрявшую прямую бьюти, явно не желавшую подставлять спину под седло. Кобыла дергалась, пятилась, даже слегка вставала на дыбы, недовольно отфыркиваясь и мотая гривастой шеей. Мужчины задержались ярдах в пятидесяти от цары, лицо Стивена в фокусе. Выглядит ординарно, даже бодро, подсвечен юморком, с которым ведется диалог. Физиономия второго обширная, багровая, с кустистыми черными бровями. Достаточное расстояние, чтобы получить беглое первое впечатление. Вплотную к этакому мордовороту Саре приближаться не хотелось бы. Глаза из-под густых бровей то и дело кидали по сторонам взгляды часового, высматривающего, подкрадывающихся лазутчиков противника. Они стояли на щебенке, Тропылится он друг другу. Голоса звучали то тише, то громче, но слов не разобрать. Как будто опять заспорили. Что-то оборонительное угадывается в облике обоих. Элизабет справилась с лошадью и пустила ее по лугу легким галопом, подбадривая и успокаивая, будто декламировала или даже напевала. Ну-ну, бьюти моя, бьюти девочка моя, бьюти милая моя. Двое мужчин тем временем отошли к деревьям. Осмотрели древний дуб, толстенная нижняя ветвь которого покоилась на подпорке. Опять они не сошлись во мнениях, спорили, однако мирно, аргументировали, сопровождая слова размеренными жестами. Теперь Сара поняла причину багроволикости спутника Стивена, рассмотрела на лице его сеть капилляров, густеющую на сизом носу заядлого пьяницы, пышущего хроническим нездоровьем. Они стояли, беседовали. Мирная сцена сельского быта. Беседа наконец подошла к концу. Хлыст Багровы Ликова поднялся в прощальном салюте, и мужчины разошлись. Человек с хлыстом направился в сторону Элизабет, задержался возле живой изгороди, дважды нагнулся, что-то рассматривая, потом припечатал это нечто каблуком, ещё разглянул, убеждаясь, что не осталось в раздавленном признаков жизни тяжело перевалился через разграничительный брус. Уже на лугу он наклонился, подобрал оставленное в траве седло, закинул его на спину гнедой лошади, закрепил, тяжело взобрался, закрепился сам, тронул повод. Он и Элизабет парочкой направились к дальней изгороди. Стивен остался стоять столбом на усыпанной мелкими обломками гранита тропе, глядел вслед удалявшейся соседом жене. Стивен остановился над усыпанными желтыми цветами зарослями жимолости, увитыми пурпурным ломоносом. Он разворошил цветы тростью, и Сару окатила волна цветочных ароматов. Из гуще стеблей он извлек зеленый резиновый мячик, чистенький, блестящий, очевидно, недолго там валялся. Размахнувшись, Стивен запустил мяч ярдов на пятьдесят, не меньше, на лужайку отличный бросок прокомментировала сара он не обернулся не поднял головы я вас давно заметил сара чуть помолчав все же поднял голову улыбнулся помахал ей рукой и направился в дом сара рассердилась на себя битый час она следила за этим человеком следила за его реальной жизнью именно этот стивен настоящий твердила она себе повторяла чтобы лучше усвоить Стивен и театр, Стивен влюбленный в жули — это лишь одна сторона многостороннего Стивена. Сара представила себе густобагрового, багрово-ликового, соседа Стивена, рысящего сейчас бок о бок с Элизабет. Какого мнения он и подобные ему об увлечении Стивена театром? Безобидное хобби? В конце концов, поездки во Францию, репетиции в Лондоне, устройство увеселения отнимают не так уж много времени. Настоящая его жизнь здесь, в имении. Лет 15 назад в соседских домах его круга наверняка можно было услышать беседу примерно следующего содержания. «Элизабет справилась, спасла Квинсгифт. Что ж, молодец «Значит, все-таки раздобыла деньги. Да, а целую кучу вышла за Стивена Эллингтон-Смита. Из Глостершира?» «Тамошние Эллингтон-Смиты сами без штанов?» «Нет, из Сомерсета. Ветвь глостерширских». «А, знаю-знаю, мой кузен с ним вместе учился». «Так или иначе прекрасно. Славно, что она не потеряла квинсгифт». «Так что удел Стивена...» всеобщее одобрение и поддержка, несмотря на его несколько эксцентричное хобби. В конце концов, искусство – штука модная, респектабельная, и Квинсгифт – не единственное поместье, в котором устраивались летние фестивали. Был ли среди его местных друзей кто-либо, кому он мог довериться, открыть душу, поведать о страданиях? Вряд ли. Ибо в случае нескромности этой особы, женщина разумеется, Он прослыл бы спихнувшимся, чокнутым. Да он и был чокнутым. Теперь Сара рассмотрела его жизнь под несколько иным углом зрения, как будто слегка повернула в руках какую-то забавную вещицу, чтобы увидеть ее со всех сторон. Вещица эта оказалась жизнью сельского джентльмена с небольшим изъяном. Жюли на безукоризненной поверхности из залитых солнцем лесов, полей, построек, среди которых возвышался древний дом с богатыми традициями. Так же точно, как и ее собственная жизнь, если ее взять в руки и рассмотреть, окажется монолитом хрестоматийного стоицизма с небольшой окраинной трещинкой любовного безумия, томлений и страданий. Но пройдет еще несколько недель, и этот период любовной горячки покажется легким недомоганием. И интерес ее к Стивену — симптом той же болезни. Мысль о нем вызвала у Сары беспокойство. Примерно такое же беспокойство она испытывала и при мыслях о Джойс. Что с нею? Почему она ищет приключений на свою задницу? Подошло время завтрака. В том же помещении, что и вчерашний ужин. Уже присутствовали Мэри Форд и Рой. Двое солидных разумных граждан вкушали солидный разумный завтрак. Появился Эндрю, которого, собственно, никто не звал. Его место в гостинице, в которой он, возможно, даже не отметился. Не исключено, что провел ночь на какой-нибудь скамеек в парке, пожирая глазами дом, в котором ночевала отвергнувшая его возлюбленная. Она, Сара. Эндрю, Ничего не поглощал, ничего не вкушал, сидел перед чашкой черного кофе. Бледный. Насколько может казаться бледным, покрытый здоровым загаром здоровый мужчина. Он сверлил Сару пристальным, ироническим взглядом, не то чтобы испепеляющим, но в достаточной мере уничтожающим. Если он ненавидел ее с эмоциональным накалом отвергнутого любовника, то она чувствовала побуждение реагировать со смешанными чувствами возмущения и презрения свойственного девицы-полуподростку, оценивающей тридцатилетнего старика. Да как он смеет, да что это он о себе возомнил? Собрав по сусекам ошметки юмора и здравого смысла, Сара отвернулась, чтобы налить себе кофе, и услышала, как гулко хлопнула дверь. Повернувшись обратно, Эндрю она уже не увидела. Оглядела Мэри и Роя, ожидая комментариев, но те как будто не замечали. Через некоторое время Мэри оставила чашку. «Пойду-ка я гляну, что там из пейзажа на пленку просится. Свет в самый раз для съемки». А Рой обратился к Саре. «Сара, мне нужен отпуск две недели. Развод требует» скорее не управлюсь». И он вышел вслед за Мэри. Сара подумала, что этот добрый друг ее переживает сейчас не меньше, чем она сама, но это ее нисколько не утешило. Подошел Генри. Выглядел он ужасно, чувствовал себя не лучше. И Сара злорадно подумала «по делом тебе». Он сыпанул в чашку кукурузных хлопьев, уселся напротив. Сидели, глядя друг на друга». Достигнув той стадии любви, когда каждый про себя удивляется. Как может это ординарное ничем не примечательная особа служить причиной таких страданий? Вот так просипел Генри в ответ на тысячи безмолвных обвинений и словаря любви, известного каждому, так что и перечислять нужды нет. Начинаются эти обвинения обычно с вопроса. Если ты меня действительно любишь, как можешь ты поступать столь жестоко? Вот этак. Я надрался, но это не особо помогло. Сунул столь презираемые вашей милостью затычки в уши, врубил на полную громкость, и утром они меня разбудили. Всю ночь гремели в мозги. Вот таким вот образом провел ночку. Закончил он фразу под смех Сары. Примите мои искренние поздравления. Благодарю, благодарю. Казалось, он принял ее поздравление всерьез. Заглянул в глаза в поисках подтверждения, но она опустила веки, почувствовав, как все тело ее ниже пояса растворяется в теплом пруду. «В Стратфорд едете после завтрака? Знаете, что намечена поездка в Стратфорд?» «Нет, в Стратфорд я с вами не поеду». Сара. Упрек, обида, уязвленность. — начал придуриваться. — Сара, ну почему, почему вы не едете со мной в Стратфорд? — Никуда я с вами не поеду, — сказала она, не видя ни комнаты, ни этого идиота. Слезы застилали ей глаза. — Сара! Он вскочил, дернулся в направлении кофейника и даже шаг к нему сделал, но задержался, схватившись за спинку стула, приняв обвинительную позу, непонятно кого обвиняя, с усилием что-то сообразив, подошел все же к буфету, налил кофе, выпил залпом, не сходя с места, поморгал, вернулся на место, уселся с видом обиженным, моргая и отдуваясь. Она тоже поморгала. И калейдоскопическая масса в глазах сложилась в физиономию Генри, белую скатерть, поблескивающее столовое серебро. «Голова каруселью», — пожаловался Генри. Эта иллюстрация конфликта культур заставила Сару засмеяться. Ей захотелось поделиться мыслями по этому поводу, но с кем? Разве что со Стивеном. Каруселью. Я в одной комнате, мыслями с вами. Вы в другой думаете обо мне. В этом вы видите путаницу? Он засмеялся как-то через силу. Если бы кто-то сказал мне в юности... — продолжала Сара, — что я не буду говорить под старость, стану спорить с влюбленным в меня молодым человеком. Я ведь имею основание утверждать, что вы в меня влюблены. Полагаю, имеете все основания так утверждать. Разве что я не так уж и молод. Скоро обо мне уже можно будет сказать средних лет. Совсем недавно я заметил, что молоденькие девицы больше не обращают на меня внимания. Признаюсь, вам честно, сильно переживал, когда это заметил. Буду спорить с молодым человеком, уговаривая его со мной переспать. Да я бы себе глотку взрезала. Мы знаем, кем мы стали. Не знаем, кем могли бы стать. И слава богу, что не знаем. Шекспир, разумеется. Сюзан вошла из сада. Автобус прибыл в Стратфорд. Она выглядела разочарованной. Разумеется, тем, что не нашла Стивена. Генри поднялся, оперся о стол. Серый американец ни разу не видел Ромео и Джульетты. Жаль, что не сон в летнюю ночь. Тоже не видел. Сюзан с удивлением вслушивалась в злые голоса, которыми велся этот шутливый диалог. На лице ее появилась Робкая улыбка миротворца, не надеющегося на успех своей миссии. «Сара, едете в Стратфорд?» «Нет». «Нет, не едет», — обвиняющий провозгласил Генри. «Здесь будет отдыхать и развлекаться». Повинуя импульсу Сара одолжила у мэри автомобиль и съездила к матери в Котсуолт. Ей пришло в голову, что о своих размышлениях по поводу веревочек за которые дергают, управляя куклами-людьми, и по поводу кукловодов, можно поговорить с матерью. Можно у нее спросить, почему она не сделала этого раньше. Этот вопрос Сара задала себе, сидя за рулем. Идея поразила ее новизной. И как она раньше не додумалась. А сейчас она спросит, почему я такая. И мать ответит, наконец-то я дождалась от тебя этого вопроса. Но тут же у нее возникли сомнения о столь простом исходе. Отношения ее с матерью можно считать хорошими, ровными. Сара навещала мать три-четыре раза в год, время от времени звонила, узнавала, как дела. Мать не жаловалась, сохраняла бодрость, вела активный и независимый образ жизни. В своей деревеньке она жила столько же, сколько Сара в городской квартире. Брионе и Нелл иногда, не без удовольствия, навещали бабушку. Не приезжал к ней лишь Хелл, которого она больше всего хотела видеть. Сара с сожалением подумала, что не сможет спросить свою мать, почему мой братец, твой сын, такая гнусная гадина. Мать по-прежнему обожала сына, часто хвасталась знаменитым доктором Милгрином и лишь из вежливости интересовалась работой дочери. Когда Сара приехала, мать работала в саду. Дочери она обрадовалась. Так же, как Сара в свои 65 выглядела 50-летней, матушка ее Кейт Милгрин выглядела 70-летней бодрячкой в девяносто с лишним. Они уселись пить чай в комнате, где каждый предмет смутно, без конкретики напоминал Саре о детстве. Мать решила, что Сара приехала проверить, как она держится. Старики часто остерегаются детей, которые могут решить их судьбу. Мать с легкой опаской рассказывала о соседях, о саде, заверяла, что ничего серьезнее легкого ревматизма ее не беспокоит.